Неожиданная встреча. Устроились ахтырские гусары, очень даже ничего. Во всяком случае офицеры, куда они выселили обитателей избы, я выяснять не стал. Не мое дело. Стол не то чтобы ломился от закусок и всего остального, но выглядел вполне многообещающе. И мясо жареное, и капустка свежеквашеная. И грибочки в масле. Про бутылки и говорить нечего. Правда, судя по количеству присутствующих офицеров, похмелье на завтра никому особо не грозило. «Вадим Федорович!» — подскочил ко мне парень лет 22, двух. «Не забуду никогда!» — как я понял, тот самый поручик Светлов. Не ошибся. «Светлов Иван Демидович!» — поспешил представиться молодой человек. «Оставьте, я сделал то, что был должен. Вы поступили бы так же. Дежурный набор слов при данной ситуации. А есть еще варианты». «К столу, господа!» — поспешил созвать присутствующих Давыдов. Отреагировали соответственно. Минуты не прошло, как все расселись вокруг грубоотесанного подобия стола. Выпили, закусили. Пошла беседа через стол. Вернее, беседы. О, ни о чем. Честно говоря, слушать своих соседей было слегка утомительно. Даже не слегка. Который год уже в этом времени, а все привыкнуть не могу. Вадим Федорович с хитрым прищуром протянул мне гитару, Давыдов. Вы обещали. Ну вот, е-мое. Ну да ладно, обещал так обещал. Слегка потрыньков струнами, настраивая инструмент, судорожно вспоминал слова. Наверняка я ведь напутаю. Ну да ладно. Не пробуждай, не пробуждай Моих безумств и иступлений И мимолетных сновидений Не возвращай, не возвращай. Журбин, конечно, велик, Других песен на его музыку я не знал, Но это... Еще в юности, как только услышал, был покорен навсегда. Как красиво это звучало в эскадроне. Присутствующих, кстати, тоже проняло. Сам автор стихов смотрел на меня, образно выражаясь квадратными глазами. Роман слился легко и непринужденно. Настолько гармонично музыка сочеталась с текстом. И даже мой далеко не самый оперный голос... Не смог испортить романс. Прошла борьба моих страстей, Порыв души моей мятежной И призрак пламенных ночей Неотразимый, неизбежный. «Ёлки-палки!» — подумалось мне, Это ведь как должна была любимая женщина или девушка кинуть блестящего гусара, чтоб он сложил такие строки? Ох уж эти женщины! И все тревоги милых дней, И языка несвязные лепит, И сердце судорожный трепет, И смерть, и жизнь при встрече с ней. Не, Давыдов явно не сильно преуспел в личной жизни. Такие стихи нужно выстрадать. Только сейчас я это почувствовал. Исчезло все, покой желанный У изголовья сидит. Но каплет кровь еще из раны И грудь, усталая, болит. Присутствующие дождались, пока затихнет последнее дрожание струны, и только после этого зааплодировали. «Прекрасно, замечательно!» — улыбнулся мне подполковник. «Но ведь вы обещали спеть на мои стихи?» «Не понял. Неужели это еще не написано?» Ну и вляпался. Вот и верь после такого кинематографу. Я быстро соорудил изумление на своей физиономии. «А это разве не ваши?» «Ни в коем случае. А с чего вы взяли, что мои?» «О, Господи! Прошу меня простить, Денис Васильевич. Просто у меня не было никаких причин сомневаться, что именно из-под вашего пера еще раз приношу свои самые искренние извинения». «Извинения совершенно излишни, любезный Вадим Федорович. Я, правда, даже польщен, что вы приписываете мне такой талант». «Но стихи действительно не мои». К тому же у меня, благодаря Господу нашему, в жизни еще не случалось ситуаций, позволяющих создать подобное. Лучисто улыбнулся гусар. Если мне и обижаться, так это на то, что вы могли заподозрить меня во фронте на любовном фронте. Вы ко мне? Это он уже обратился к недавно зашедшему казаку. А вот этот самый Донец, на которого теперь обратил внимание и я, находился в совершенно невменяемом состоянии. Чисто только что получил по башке пыльным мешком из-за угла. Даже к стене привалился. И смотрел не на подполковника, а просто пожирал меня глазами. Нифига себе волшебная сила и искусство. Или неужели тот самый Толик Вивер, о котором рассказывал Горский? Вот шва истину средь шумного бала. Хотя все за этот вариант. И казак и песня на него произвела впечатление явно не моим мастерством исполнения, музыкой и текстом. шарашен парень напрочь. «Так вы ко мне?» — уже слегка раздраженно повторил Давыдов. «Так точно!» — слегка встрепенулся мой предполагаемый одновремянин. «Вам пакет, ваше высокоблагородие!» И протянул подполковнику засургученную бумагу. «Благодарю!» — гусар принял послание и не приминул его тут же распечатать. Но я о своем долге хозяина не забыл. «Присаживайтесь, Харунжи, к столу. Нам каждый гость дарован Богом». «Денис Васильевич», — поспешил вмешаться я, — «не позволите побеседовать с нашим гостем наедине. По-моему, у нас имеются общие знакомые». Благодарный взгляд со стороны казака еще более укрепил меня в том, что я не ошибся в своих ожиданиях, а Давыдов был слишком занят изучением содержания пакета, чтобы поинтересоваться, с какого-то я перепуга до такой степени заинтересовался младшим казачьим офицером. О чем речь, Вадим Федорович? Если гость предпочет беседу с вами, нашему обществу и нашему столу, никаких претензий. Только на несколько минут поспешил уверить я, прекрасно понимая, что несколько минут могут перерасти в десятки. «Анатолий», — не совсем смело произнес я, едва закрылась дверь за спиной. Не могло быть другого такого совпадения. Хотя и в то, что нас вот так запросто свела война, рассудок верить отказывался. Я спокойно, хоть и слегка напряженно, отозвался мой современник, поворачиваясь лицом. «Как понимаю, вы, Вадим Демидов?» «Ты, а не вы! С ума сошел! Нас тут всего трое, а мы друг другу выкать будем. Еще господином капитаном меня назови». До жути хотелось обнять родную душу, плюнуть на гусарскую тусовку и устроиться где-то исключительно вдвоем. Однако мой собеседник, казалось, имел желания весьма далекие от моих. Серега вроде говорил как-то, что Толик человек весьма замкнутый, малообщительный и колючий, но не в подобной же ситуации. «Очень рад вас, тебя встретить. Много слышал от Горского. Вот ни черта радости на его лице не рисовалась. Я сейчас как раз с поручением от него следую. Времени в обрез, извини». Опять же чувствовал, что чуть не добавил «те» после «извини». И вообще тяготиться нашей встречей и разговором. А тут еще и гусары буквально посыпались из дверей, разбегаясь, судя по всему, по каким-то срочным делам. Вслед за ними из горницы показался и сам Давыдов. «Прошу прощения, Вадим Федорович, сегодня пирушка отменяется. Срочные дела. Война, будь она неладна». «Совершенно незачем извиняться, Денис Васильевич, все понимаю. Но, может, хоть намекнете, в чем дело? Увы». Можете сами догадаться, что если Харунжи привез пакет, а не приказ, то и говорить вслух о том, что было внутри, я не могу себе позволить. Простите великодушно. Фига себе тайны мадридского двора. Явно Серегины тайно-канцелярские дела. Но почему именно Давыдов? Горский тоже вспомнил о героическом облике поэта-партизана и решил запрячь его в свою команду пораньше? Сколько у тебя времени? Спросил я поняв, что дружеских посиделок за бутылкой не предвидится. Уже и нет совсем. Серегу в ближайшее время увидишь, к нему и еду. Вот йокарный бабай. Совершенно не понять психологию, или даже скорее психопатологию этого Толика. Да я к нему на шею не бросился только потому, что его же лицо однозначно не советовало этого делать. Что же у него за скелет в шкафу? «Тогда передай, что банду, нападавшую на разъезды, мы накрыли. Это не наполеоновские штучки. Местные. Ее больше нет». «Знаем», — скупо бросил вивер. «Не все так просто. Пойду я. Извини, тороплюсь». «Давай. Удачи». Анатолий быстро развернулся ко мне спиной и поспешил удалиться. «Удалиться, мягко сказано». Глядя на его спину, я явственно чувствовал, что он с трудом сдерживает себя от перехода на бег. Жуть кошмарная. Ведь мы с Серегой самые близкие для него люди в этом мире. Чего ж он от нас-то стремается? И как он умудрился выжить на арене со своей демахерской техникой? Кто его готовил? Ведь двумечник — гарантированный труп в поединке против хотя бы перворазрядника по шпаге. Правда, гарантированная и полуотрубленная рука шпажиста. А ведь этот уцелел. И не один раз, судя по всему. Не мой сегодня день. В смысле вообще задуматься и что-нибудь осмыслить не дают. «Капитан Демидов?» — в дверях нарисовался щеголеватый адъютант. «Кто-то из пехотских. Чего им от меня надо? Вечеринку сломали, так еще и поспать спокойно не дадут. Слушаю. Его превосходительство, генерал-докторов, просит вас к себе» щелкнул каблуками офицер обозначив кивок головой те лапать этому то что от меня занадобилось а по какому вопросу задал я дурацкий же вопрос типа адъютантов генералы подробно просвещают зачем и на предмет чего они должны пригласить к ним офицера не могу знать господин капитан еще раз боднул головой воздух визитер его превосходительство ждут -с. бог с тобой золотая рыбка Пошли уже. Следую за вами, господин штабс-капитан. Над лагерем темнело, в смысле не только над лагерем, темнело вообще над всей западной частью России. Но меня в данный момент волновали корни деревьев и тому подобное из спотыкашки именно в месте дислокации русской армии. А этого добра хватало. Конкретно тут никто не озаботился заранее протаптыванием тропинок по нужному мне маршруту. Так что следовал я к генералу, спотыкаясь и чертыхаясь.